И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. Серов захлопнул маленькую карманную библию на французском и сунул ее обшлак Камзола. После небольшого шторма, слегка потрепавшего его флотилию, море было блестящим, как зеркало, спокойным и пустынным. Казалось, оно простирается до бесконечности. Привычная иллюзия для морехода, которую легко разрушить, поглядев на карту. Карта утверждает, что они находятся в Тунисском проливе, где от берега до берега, от мыса Этип в Тунисе до Сицилии, около 70 миль. По масштабам 20 века совсем небольшое расстояние. Сиро даже слышал, что между Сицилией и Тунисом собирались проложить подземный тоннель. Однако... Земля безвидна и пуста, и Дух Божий носится над водой. Может быть, носился и кувыркался именно в этом месте?» Вытащив из-за пояса трубу, Серов осмотрел горизонт. «Ни мачт, ни паруса. Через 300 лет такого бы произойти не могло. Средиземное море стало одной из самых оживленных транспортных артерий. Но сейчас на планете обитали не 6,5 миллиардов, а много меньшее число людей. Сколько, Серов не представлял, но наверняка меньше миллиарда, так что земля в самом деле была пуста, разумеется, с его точки зрения. Северо-западный ветер подгонял ворона и две галеры. Корабли плыли на восток со скоростью 5,5 узлов и через сутки должны были оказаться в Мальтийских водах. Конечно, если продержится попутный ветер и не случится нового шторма, Бури в зимнем средиземья налетали с пугающей внезапностью. Сиров нес утреннюю вахту, у руля стоял Стик Свенсон, в вороньем гнезде на гротмачте устроился Рик Бразилец, а прочая команда отдыхала, расположившись кто на верхней, кто на рудиной палубе. Корсары уже очухались после карьеры, но это событие было еще свежим, порождавшим массу воспоминаний и споров. Кто больше выпил и кому досталась девушка по горячей, Самое страстное и ненасытное. Над кораблем повис раскатистый хохот, гул голосовый стук костей. Те, у кого оставались монеты, играли, их безденежные приятели болели и советовали. Солнце грело умеренно, но Серов полагал, что сейчас никак не меньше 15 градусов тепла. Прекрасная погода для начала января. Впрочем, то было мнение северного жителя, а его моряки, привыкшие к африканской и вестынской жаре, временами ежились. Глядя на свой экипаж, Серов размышлял о грядущем походе на Джербу, бомбардировке фортыцы и высадке десанта. Все это нуждалось в четком планировании, которое он еще не мог произвести, слишком мало знал о топографии и укреплениях острова. Но по утверждению Депернеля, такие данные имелись у рыцарей-мальтийцев, неоднократно пытавшихся взять штурмом пиратский притон и спалить его дотла. Однако успеха они не имели, и, невзирая на храбрость и упорство, были битыми не раз. Серов, бывший офицер спецназа, догадывался, где кроется ошибка. Военная доктрина этого столетия была примитивной, как в эпоху Александра Македонского. Пехота строилась для битвы, пушки и конницы располагались на флангах полков, за линии пешек солдат. Затем начиналась пальба из орудий и мушкетов, после чего солдаты сходились шеренгами под барабанный грохот, чтобы колоть и резать друг друга. Артиллерия поддерживала их, стреляя временами в гущу собственных отрядов. Конница наносила внезапный удар или отражала атаку вражеских всадников. Но в любом случае битва была сражением тысячи тысяч бойцов, сгрудившихся на небольшом пространстве. Такая тактика являлась, в общем-то, верной, ибо успех сражения решали сабля и штык, а не снаряд и пуля. Пушки и ружья стреляли на небольшие дистанции, перезаряжались долго, и огонь был малоэффективным. Батальон не пошлешь в атаку разреженной цепью, если у солдат не автоматы и кремниевые мушкеты. Цепь будет прорвана массой противника и с вероятностью 10 к 1 уничтожена. В эту эпоху солдат еще не стал автономной боевой единицей и мог сражаться и выжить только в отряде своих сотоварищей. Были, однако, исключения. Русские и украинские казаки умели воевать небольшими мобильными группами, подбираться скрытно и атаковать неприятеля сразу во множестве мест, повергая его в хаос и страх. Эту же тактику приняли американские повстанцы, боровшиеся с войсками Британии. Они считали ее изобретением траперов и индейцев. Казалось, что на море она неприменима, ибо боевые корабли европейских флотов обстрелили врага из орудий и редко сходили с борт-оборт но карибские пираты, мастера абордажей внезапных десантов, доказали иное. Фактически они являлись морской пехотой, лучшей в мире, так как других прецедентов не было, и не будет еще долгие-долгие века. Ни морских котиков, ни зеленых беретов, ни иных бойцов, способных атаковать превосходящего числом противника и одержать над ним победу. Жестокость и хитрость, упорство и ярость, владение любым оружием, Искусство драться на зыбкой палубе, высадиться на берег в плавь или на шлюпках, рубить и колоть, стрелять и бросать гранаты – все это было для них привычным, как и сознание того, что дерутся они не по приказу, не во славу короля, а как люди вольные за добычу и собственную жизнь. Это делало их непобедимыми как в Вест-Индии, так и в других морях. Хотя, конечно, магрибские пираты были противником вполне достойным. «Каббал!» Донеслось с мачты десел Рик. Кабал наист! Серов стыпенулся, направил трубу на восток, поймал крохотные прутики мачт. Паруса и корпус судна были еще не видны, скрытые горизонтом, и оставалось неясным, то ли это двухмачтовый брик, то ли пиратская шибека или торговая галера. Мачты дергались в поле видимости, то приближаясь, то отдаляясь. Корабль шел галсами на север к берегам Сицилии. Купеческая лоханка, подумал, сиров, не опуская трубы. Минут через 10 он понял, что ошибается. Две мачты с латинскими парусами, узкий корпус, пушки на палубе и прорези для весел в темном борту. Несомненно, то была пиратская шибека. Высокий корпус и мачты ворона на ней уже заметили, но двигался пират по-прежнему неторопливо, словно хотел намекнуть «Не трогай меня, и я тебя не трону». Причина такой беззаботности скоро выяснилась. За первой шебекой шли еще две. Втроем они могли напасть на боевой корабль, рассчитывая прорваться сквозь огонь бортовых батарей. Видимо, дрозд и дятел, плывший вслед за вороном и сидевшие низко в воде, были пиратам еще не видны. Три шебеки, подумал Серов, чувствуя, как пересеклось дыхание. У Карамана тоже три. По крайней мере, столько вышло из Эссуэйры. Эти идут с юга на север. Может, от тунисских берегов, а может, с джербы. Их тоже три. Он опустил трубу, шагнул к планшеру и крикнул. «Боцман! Свистать марсовых наверх! Ставить все паруса! Готовить абордашную команду! Магометане на горизонте!» Внизу на шканцах зарал хрипатый боб, и кубики костей вместе с серебряными монетами вмиг исчезли. Одни корсары полезли на мачты, другие, подгоняемые Куком и Тернаном, ринулись за мушкетами или нырнули в люк, спеша к орудиям. Затем появился хирург Хансен со своим медицинским сундучком, а вслед за ним Тек Иван Мантер. Этот переход от мирных игр и шутливых перебранок к полной боевой готовности был таким стремительным, что Серов не успел сосчитать до 30. Его офицеры вдруг оказались на квартале деке В атаке Кука и Тернана встали с оружием у бортов, раскрылись пушечные порты, а мачты оделись парусами. Этот сигнал был понятен для капитанов Галер, там тоже подняли все паруса и часть команд сила на весла. Серов знал, что от его грибцов пиратам не уйти. Свободные люди, в чьих душах бушует ненависть, трудятся с большей охотой, чем невольники. Но что там у нас?» – поинтересовался Сэмсон Тек, разглядывая в трубу Шебеки. Вижу трех недорезанных козлов. Сейчас мы их опустим рожами в дерьмо. Во имя Бога, Сына и Святого Духа. Магрибцы, кажется, заметили фрегат, но в бегство не пустились, а повернули навстречу. Ветер дул для них противный, но был слаб, и шибеки шли теперь на веслах. Их бесполезные паруса поползли вниз, на палубах у мелких пушек засуетились люди в фесках и чалмах, и над морем раскатился от барабанов. Вскоре темп ударов стал быстрее, заставляя гребцов выкладывать все силы. Теперь три узких хищных корабля точно летели над волнами, и встречный бриз, раздувавший запальные фитили, относил за корму клочья сизого дыма. «Наглые!» – пробормотал Тек. «Польнуть из носового орудия! Что скажешь, капитан?» «Не нужно. Идут прямо на нас, и пугать их не стоит. Хорошо бы пройти между двух галер и ударить по палубам картечью». Но аккуратно, чтобы не задеть надстройки на юте. «Сделаем», — кинул бомбардир, приподнимая бровь. «Думаешь, это Караман? Думаешь, с ним наши и Шейла?» Сиров пожал плечами. «Не знаю. Если в самом деле одноухи, то Шейла вряд ли с ним. Ни к чему тащить в море женщину на пятом месяце. А вот наши могут оказаться на этих посудинах, внизу, на грибных скамьях. Я их не задену, капитан». Сказал Тег, сбежал по трапу и скрылся в люки. Серов велел Рику спускаться с мачты и принести его шпагу и пистолеты. Потом объявил команде, чтобы не забывали о пленных, пообещав особый приз за предводителя и за любого турка в богатых одеждах. Скорость сближения фрегата и шебек была слишком велика, и по совету Ван Мандера он приказал спустить паруса на фоке и гроте. Внизу на орудийной палубе слышался зычный голос Тега. Скрип пушечных станков и ляски ядер, что катились в пушечные жерла.